Луиза. Через несколько дней после их отъезда Марианна прислала мне открытку, вероятно, она ее надиктовала. Дорогая Лу, разглядывать достопримечательности я сама, понимаешь, не могу, и тем не менее, Скай изучила неплохо. Куда бы мы ни ходили, везде я слышу чарующие, ласкающие слух звуки. Тут столько разных дождей, совсем неслышимых не бывает но они никогда не буйствуют, поэтому не заглушают даже очень тихие звуки, например, треньканье капель, срывающихся с камней. У меня такое чувство, будто специально для моих ушей устроили спектакль. Кто-то взял и навел фокус в мире моих ощущений. Меня тут угостили коктейлем. Гарь торфяников, влажный дух разнообразной растительности и моря — И эту терпкую смесь я еще запиваю стаканом отличного виски. Как говорится, наслаждаюсь жизнью. Привет, М. По скрипту. Я попросила Кира выбрать открытку. Это была юморная открытка. Абсолютно черная, без всякого изображения. На ней надпись Ночной скай. Сначала я подумала, что шутка довольно безвкусная, но, поразмышляв, решила, что так могла сострить только сама Марианна. Кир прислал мне свою открытку. Они обе сразу пришли. На его открытке имелись живописные горы. Текст был коротким. «Привет, Луиза». Марианна, по-моему, вполне довольна. Никаких недоразумений, она уже освоила территорию дома. Даже наша кошмарная погода, похоже, ей нравится. Всего хорошего, Кейр. Какие молодцы. Знали, что я ужасно волнуюсь, сидя в своих четырех стенах. У меня действительно отлегло от сердца. Но ни он, ни она и словом не обмолвились о том, что интересовало меня больше всего. Я показала открытки Герту, который зашел проверить мой компьютер. «Что-то с машиной не то. Надо сказать, что, несмотря на свое законченное школьное образование, впрочем, возможно, как раз благодаря ему Герт любит вернуть крепкое словечко или «какой-нибудь кокни». Прочитав оба послания, он с ухмылочкой выдал. «Так ты думаешь, они трахаются?»